Биткоин стоит семь тысяч долларов. Многие негативно относились к этой схеме, но в критической ситуации мало кто мог противиться соблазну. Однажды мне повезло стать участником сделки между моим банком и инвестиционным фондом TM Investment. Я давно со стороны наблюдал за деятельностью данного фонда и всячески искал подходящую возможность познакомиться с его акционерами. Фонд очень быстро набирал популярность на местном рынке. Его инвестиционная политика отличалась крайней агрессивностью, но это приносило действительно большие доходы клиентам. Такие успехи в инвестициях в большей степени обеспечивались нужными людьми. Клиентами фонда через подставные компании были местные чиновники и высокопоставленные лица. Фонд активно использовал инсайдерскую информацию при совершении операций с ценными бумагами. Схема была крайне проста. Если совет директоров одной из публичных компаний принимал какое-либо важное решение, информирующее лицо из той компании тут же делилось этими сведениями с фондом. Фонд, в свою очередь, совершал необходимые операции с ценными бумагами компании на рынке, при предстоящем дефолте открывал короткие позиции по акциям и зарабатывал на снижении котировок, а при байбеке скупал акции с рынка еще до официального объявления тендер-оффера и наживался на росте котировок. Фонд выигрывал в любом случае, вне зависимости от ситуации в компании. После закрытия сделки информирующее лицо получало свою долю в качестве прибыли, которая начислялась подставной компании в виде дохода от управления активами или просто налом. В большинстве случаев информаторами становились члены совета директоров или правления компании. Абсолютно вся финансовая верхушка знала об этом механизме. Многие негативно относились к этой схеме, но в критической ситуации мало кто мог противиться соблазну. Если твоя компания на грани банкротства, и ты в одном шаге от того, чтобы потерять работу, почему бы не заработать на этом? Мои боссы очень тесно сотрудничали с данным фондом и поручили мне провести с ним сделку по продаже неликвидных ценных бумаг из портфеля нашего банка по нерыночной цене. К тому времени я уже был достаточно опытным, чтобы понимать, почему выбрали именно меня. Нужен был сотрудник, который не задавал бы лишних вопросов. Четыре года назад банк принял решение купить акции одной золотодобывающей компании, которая в действительности оказалась пустышкой. Банк зафиксировал колоссальные убытки. После внутреннего разбирательства было выявлено несколько грубых нарушений при оценке рисков. Но потом расследование приостановили. Было очевидно, что в этой истории не обошлось без коррупционной составляющей, но меня это не касалось. За время работы с крупными клиентами я четко усвоил правила – чем меньше вопросов, тем больше зарплата. Я с удовольствием согласился провести сделку, поблагодарив босса за проявленное доверие. Дело провернули быстро и без лишних проблем, а приятным бонусом лично для меня стало очень удачное знакомство в менеджменте фонда. Мы сразу же нашли общий язык с генеральным директором TM Investment Дженом Марселом. Джену было 64 года. Он был прекрасно сложен и отлично выглядел для своего возраста, а глаза его и вовсе излучали уверенность 30-летнего. Он был примерным семьянином и очень гордился своей семьей. Дома его ждали прекрасная жена и четыре дочери. Старшая подарила ему сразу двух внуков, мальчика и девочку, и обоих назвали в его честь Джен и Дженни. Он был от них без ума. Джен посвятил фонду всю свою жизнь, стоял еще у истоков материнской компании в США. Начинал карьеру он в качестве трейдера во времена становления фондового рынка, что позволило ему сколотить приличный капитал на акциях. Джен всегда считал себя приверженцем старой школы, но в то же время был открыт всему новому. На мгновение я представил его реакцию на мои инвестиции в биткоин и улыбнулся. Кто-кто аушон наверняка бы одобрил. Постепенно Джен обретал власть и обрастал связями, а затем наконец занял заслуженное место в правлении головной компании. Хладнокровие и мудрость Джена позволили фонду избежать нескольких катастрофических обвалов на рынке. Акционеры ни разу не пожалели, что взяли его в свою команду. После семи лет преданной работы в правлении акционеры фонда назначили его на должность генерального директора T.M. Investment. «Я действительно восхищался им. Для меня он был олицетворением успешности, человек, который сам построил свою карьеру исключительно благодаря собственному уму, терпению и упорной работе. У него не было сыновей, и ему некому было передать свой бесценный опыт. Ни одна из четырех дочерей не проявляла особого интереса к финансам, а внуки были еще слишком маленькими. Отсутствие преемника – И размышления о скорой смерти подготовили в его душе благодатную почву, на которой я с легкостью взрастил семена доверия и симпатии к своей довольно заурядной персоне, позволившей мне занять особое место в его сердце. Джен увидел во мне ученика, того, с кем он мог поделиться своими знаниями и многолетним опытом. А я увидел в нем очень мудрого наставника. Мы стали очень часто встречаться и вскоре сильно сблизились. Я начал консультироваться с ним по всем вопросам и действительно прислушивался к его мнению. Он помог мне изменить ментальность, научил воспринимать мир не так банально, как я это делал раньше. Меня поразил его талант видеть вещи абсолютно под другим углом. Он упорно пытался трансформировать мои жизненные принципы и изо всех сил стараясь заставить меня сосредоточиться на более высоких целях, нежели деньги». Как наставник он всячески поддерживал мое стремление учиться чему-то новому, а чтобы жажда к знаниям не ослабевала, предоставлял мне доступ ко всем операциям своего фонда. Это было замечательное время, настоящая школа финансиста. Довольно быстро я досконально изучил работу фонда. Как стороннему наблюдателю мне удалось увидеть полную картину, незамутненную субъективностью восприятия. Я был безмерно рад, что встретил Джена – и действительно полюбил его как отца. Думаю, что и он в глубине души видел во мне не только преемника, но и сына. Нетрудно было догадаться, что он приметил меня как отличную партию для одной из своих дочерей. Наверное, потому он и уделял моей скромной персоне столько внимания, явно выделяя меня среди всех прочих. Я был уверен, что Джен, чей характер я уже немного успел изучить, давно составил план как минимум на ближайшие пять лет, и мне там отводилось далеко не последнее место. На самом деле я и сам подумывал о такой перспективе. Сделаться членом семьи Джена, обрести в его лице отца, которым можно восхищаться, стать у руля огромной компании – Это ли не воплощение всех моих мечтаний? Кто знает, кто знает. Я не исключал подобного развития события в ближайшем будущем, но пока не был готов поразмыслить над этим серьезно.